Бедняга бебей, судья, предоставив недельный срок одной из тяжущих сторон, тут же и спустил дух, ибо срок, предоставленный ему самому, истёк. Скропостижен скончался Игай Юлий, врач, в тот момент, когда он смазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственную. Да и среди моих родных бывали тому примеры. Мой брат, капитан Сен-Мартен, 23-летний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мечом, причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел. но через 5 или 6 часов скончался от апоплексии, причинённой этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь обыденные примеры этого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегда и всюду ощущение, будто она уже держит нас за ворот? Но не всё ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдёт? лишь бы не мучиться я держусь такого же мнения и какой бы мне ни представился способ укрыться от циплющихся ударов будь то даже подшкурить телёнка я не таков чтобы отказаться от этого меня устраивает решить на всё лишь бы мне было покойно и я изберу для себя наилучшую долю из всех какие мне будут предоставлены Сколь бы она ни была, на наш взгляд, малопочтенной и скромной. Я предпочёл бы казаться слабоумным и бездарным, лишь бы мои недостатки развлекали меня или, по крайней мере, обманывали, чем их сознавать и терзаться от этого. Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путём можно перейти в иной мир. Люди сноют взад и вперёд, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и впомине. Всё хорошо, всё как нельзя лучше. Но если она нагрянет, к ним ли самим или к их жёнам, детям, друзьям, захватив их в расплох беззащитными, какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаяние сразу овладевают ими? Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько сме тённым? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность, если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека, по-моему, она совершенно невозможна. Заставляет нас слишком дорогой ценой покупать её благ. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться и этим оружием трусов. Но так как от неё ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек. Ведь она преследует и беглеца мужа, и не щадит ни поджилок, ни робкой спины трусливого юноши. И так как даже наилучшая броня от нее не бережет, пусть он предусмотрительно покрыл себя железом и медью, смерть все же извлечет из доспехов его защищенную голову. Давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ, и при том во всех всевозможных ее обличиях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, Будем повторять себя всякий раз. А что, если это и есть сама смерть? Благодаря этому мы окрепнем, делаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья, пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем деле. Не будем позволять удовольствием захватывать нас настолько, чтобы время от времени улучшить У нас не мелькала мысль, как наша весёлость непрочна, будучи постоянным мишенью для смерти и каким только нежданным ударом не подвержена наша жизнь. Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу наряду с самыми лучшими яствами и напитками мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих. Считай всякий день, что тебе выпал последним, и будет милым тот час, на который ты не надеялся. Неизвестно где поджидает нас смерть. Так будем же ожидать её всюду. Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя Македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальной колесницей, тот ответил: Пусть обратится с этой просьбой к себе самому. По правде сказать, в любом деле одним умением и старанием, если не дано ещё кое-что от природы, многого не возьмёшь. Я по натуре своей не меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни когда мой цветущий возраст переживал свою весёлую весну, когда я жил среди женщин и забав, иной бывало думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надежды, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым умершим на днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой полной неги, любви, и еще не остывшего возбуждения. Совсем как это бывает со мною, и в ушах у меня неотвязно звучало. Он отживет свое, и никогда уже нельзя будет призвать его назад. Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы При первом своём появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним, всё снова и снова можно в конце концов освоиться с ними. В противном случае так было бы, по крайней мере, со мной, я жил бы в непрестанном страхе и волнении, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на её бдительность. И превосходное здоровье которым я наслаждаюсь по сейчас, и которая нарушалась весьма редко, нисколько не может укрепить моих надежд на этот счет. Ни болезни, нечего в них убивать. Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе, что возможно в любой день, то возможно так же и сегодня. И впрямь. Опасности и случайности, почти или правильнее сказать, нисколько не приближают нас к нашей последней черте. И если мы представим себе, что кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому, всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть действительно всегда рядом с нами. И тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, И когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем. Всякий человек столь же хрупок, как все прочие. Всякий одинаково не уверен в завтрашнем дне. Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, который должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашёл среди них заметку по поводу некой вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело. Находясь на расстоянии какого-нибудь льё от дома, вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновение. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в её приходе не будет для меня ничего нового. Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе. Нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу. и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме как о себе. К чему нам в быстротечной жизни дерзко домогаться столь многого? Ведь забот у нас и без того предостаточно. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело, Другой, что приходится переселяться на тот свет, не успев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей, этот оплакивает разлуку с женой, тот с сыном, так как в них была отрада всей его жизни. Что до меня, то я, благодарение Богу, готов убраться отсюда, когда ему будет угодно. Не печалюсь ни о чём, кроме самой жизни. если уход из неё будет для меня тягостью. Я свободен от всяких пут. Я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда ещё не было человека, который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира. Человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне. «О, я несчастный, о, жалкий!» — восклицают они. «Один горестный день отнял у меня все дары жизни». А вот слова, подходящие для любителя, строятся. Работы остаются незавершенными, и не закончены высокие зубцы стен. Не стоит, однако, в чем бы то ни было загадывать так далеко вперед, Или во всяком случае проникнуться столь великой скорбью из-за того, что тебе не удастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности. Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов. Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты. Но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и тем более к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одного умирающего, который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на 15-м или 16-м из наших королей. Но вот чего они не добавляют: Зато нет у тебя больше и стремления ко всему этому после смерти. Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов, не пугаться при виде покойников, а также чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе. Был в старину у мужей обычай оживлять пиры смертоубийством и примешивать к трапезе жестокое зрелище сражающихся, которые падали иной раз среди коо-коо, поливая обильно кровью пиршественные столы. Подобно тому, что они не могли бы, как египтяне по окончании пира показывали присутствующим огромные изображения смерти, причём державший его восклицал: "Пей и возвеселись сердцем, ибо когда умрёшь, ты будешь таким же, как и я". Приучил себя не только думать о смерти, но и говорить о ней всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало бы меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то, что они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя. Это же относится и к историческим сочинениям, в которых я особенно внимательно изучаю места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже изобилии приводимых мною примеров. и из того необычайного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить. Дик Ярх составил подобную книгу, дав ей соответствующее название. но руководстволся иною и притом менее полезной целью. Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней, и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдёт до этого. Пусть тебе говорят, а всё-таки размышлять о смерти наперёд это без сомнения вещь полезная. И потом Разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? И больше того, сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом перед ней. Если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемногу в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такой силой, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие, я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни, чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет привыкнуть к мысли, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно большими, чем вблизи, Я подобным же образом обнаружил, что будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезни, чем тогда, когда не давали знать о себе. Бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляет меня представлять себе противоположное состояние, настолько отличное от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своём воображении неприятности, доставляемые болезнями. и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе. Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которые все мы претерпеваем. и эти наши потери, и наше постепенное разрушение. Что же остается у старика из сил его юности от его былой жизни? Увы, сколь малая толика жизни оставлена старцем. Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил отпустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил, «Так ты, оказывается, мнишь себя живым? Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку да полегоньку, пока не ввергнет вверх.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 Ведь прыжок от бытия прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия радости и процветания к бытию скорби и муки. Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу. То же и с нашей душой. Ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборства с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то избавившись от него, она приобретает право хвалиться, хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности, что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого лёгкого огорчения. Ничто не в силах поколебать стойкости его души ни взгляд грозного тирана. Не австр, южный ветер, буйный владыка бурной Адриатики, не мощная рука громовержца Юпитера. Она сделалась госпожой своих страстей и желаний. Она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими привратностями судьбы. Так давайте же каждый в меру своих возможностей добиваться столь важного преимущества. Вот где подлинная и ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол и смеяться над тюрьмами и оковами. В наручниках, исковав тебе ноги, я буду держать тебя во власти сурового тюремщика. Сам Бог, как только я захочу, освободит меня. Полагаю, он думал при этом: "Я умру, ибо со смертью конец всему". Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ли бояться потерять нечто такое, потери чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? Но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех? чем претерпеть какой-либо один. И раз смерть неизбежна, не всё ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: "30 тиранов осудили тебя на смерть", последний ответил: "А их осудила на смерть природа. Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений?" Подобно тому, как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за 100 лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь. и также, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку. Не может быть тягостным то, что происходит один единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечной вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз то и другое кончается смертью. Ибо для того, что больше не существует, Нет ни долгого, ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в 8 часов утра, умирают совсем юными. Умирающие в 5 часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если бы при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных. Впрочем, природа не дает нам зажиться, она говорит, что... Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенны порядка. Она звено мирной жизни. Смертные перенимают жизнь одни у других. И словно скороходы передают один другому светильник жизни. Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, Одной своей половиной принадлежит жизни, другой смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать. Первый же час, давший нам жизнь, укоротил её. Рождаясь, мы умираем. Конец обусловлен началом. Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни. Оно прожито вами за её счёт. Непрерывные занятия всей вашей жизни это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь. Или, если угодно, вы станете мёртвыми, прожив свою жизнь, но проживёте вы её умирая. Смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мёртвого, гораздо острее и глубже. Если бы познали радости жизни, вы успели насытиться ими, так уходить же с удовлетворением в сердце. Почему же ты не уходишь из жизни, как пресыщенный сотрапезник с пира? Если же вы не сумели ею воспользоваться, Есть она, поскупилась для вас. Что вам до того, что вы потеряли её? На что она вам? Почему же ты стремишься продлить то, что погибнет и осуждено на бесследное исчезновение? Жизнь сама по себе ни благо, ни зло. Она вместилище и блага, и зла. Смотря по тому, во что вы сами превратили её. И если вы прожили один единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это Солнце, это Луна, эти звезды, это устройство Вселенной. Все это тоже, от чего вкусили пращуры наши и что взрастит в ваших потомках. Это то, что видели наши отцы, Это то, что будут видеть потомки. И на худой конец, все акты моей комедии, при всём разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырёх времён года, вы не могли не заметить, что не обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. Ему остаётся только начать всё сначала. И так будет всегда. Мы вращаемся и пребываем всегда среди одного и того же. И к себе по своим же следам возвращается год. Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новые развлечения? Ибо что бы я, природа не придумала, что бы я не измыслила, нет ничего такого, что тебе бы не понравилось. Всё всегда останется тем же самым. Освободите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречён или все другие тоже обречены. Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребываете мёртвыми. Все усилия здесь бесцельны. Вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормильца. Можно побеждать сколько угодно. жизнью века, все равно тебе предстоит вечная смерть. И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений. Неужели ты не знаешь, что после истины смерти не будет второго тебя, который мог бы живой оплакивать тебя, умершего, стоя над лежащим? И не будете... желать жизни, о которой так сожалеете. И тогда никто не заботится ни о себе, ни о жизни, и у нас нет больше начала о себе. Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее. Нужно считать, что смерть для нас Нечто гораздо меньше, если только может быть меньше, чем то, что как мы видим, является ничем. Что вам до неё, и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы, потому что вы существуете, когда умерли, потому что вас больше не существует. Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения, и ваше дело тут сторона. Ибо заметь, вечность минувших времён для нас совершеннейшее ничто. Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в её длительности, а в том, как вы использовали её. Иной прожил долго, да пожил мало. Не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберётесь туда, куда идёте, не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании, То не идёт ли весь мир той же стезёй, что вы? И прожив свою жизнь, все последуют за тобой. Не начнёт ли шататься всё вокруг вас, едва пошатнётесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старелось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы. Не было ни одной ночи, сменившейся собою день, ни одной зари, сменившей ночь, которым не пришлось бы услышать смешанный с жалобным плачем малых детей стенание этих спутников смерти и горестных похорон. Что пользы пятницы перед тем, от чего вам всё равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время ибо избавился благодаря этому от великих несчастьй. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что неиспытано вами ни на себе, ни на другом. Почему же ты жалуешься и на меня, и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять, нам ли тобою или тебе нами? Ещё до завершения сроков твоих жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой. Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна своего отца бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймёте, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила её. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы принимая во внимание доступность её, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей чтобы привить вам ту умеренность которую я от вас требую а именно чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали от смерти я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными я внушила фалесу первому из ваших мудрецов ту мысль, что жить и умирать это одно и то же. И когда кто-то спросил его: "Почему же в таком случае он всё-таки не умирает?" он весьма мудро ответил: "Именно потому, что это одно и то же. Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено моё здание. Суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшится тебе последнего дня? Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости. Он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти. Последний только подводит к ней. Таковы благие наставления нашей родительницы природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне, все равно касается ли это нас самих или кого-либо иного, кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома. В противном случае армия состояла бы из одних плакс да врачей. И еще. Почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные. Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы её видим, и которые порождает в нас страх ещё больше, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина. Стоны и рыдания матери, жены, детей, Растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у нашего изголовья. Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих юных приятелей, когда видят их в маске. То же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску, как с вещей, так тем более с человека. И когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благостно смерть. не давшее времени для этих пышных приготовлений. Глава 21. О силе нашего воображения. «Сильное воображение порождает события», — говорят ученые. Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых это совершенно одолевает его натиск подавляет меня вот почему я наравлю ускользнуть от него но не сопротивляться ему я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и весёлые лица если кто-нибудь страдает в моём присутствии я сам начинаю испытывать физические страдания и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, кому меньше привязан и к кому испытываю меньше уважения. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю её на себе. И я не нахожу удивительным что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто даёт ему волю и поощряет его. Симон Томас был великим врачом своего времени. Помню, как однажды встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чихоткой, он толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим, что один из них это сделать для меня привлекательным пребыванием в его обществе ибо направляя свой взор на моё свежее молодое лицо а мысли на жизнерадостность и здоровье источаемые моей юностью в таком изобилии а также заполняя свои чувства цветением моей жизни он сможет улучшить своё состояние Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его. Он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости. Встречаются и такие, которые, трепеща перед рукой у палача, как бы упреждают ее. И вот тот, кого развязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании, покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину, изнемогаем от их натиска. случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодёжь иной раз так разгорячается, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний. Так что нередко они, словно бы совершив всё, что требуется, извергают обильные потоки и марают свои одежды. И хотя никому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто ложась не имел их и в помине, все же происшедшее с Цыппом, царем италийским, особенно примечательно. Последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силой воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза голосом, в котором ему отказала природа. А Антиох схватил горячку, потрясённый красотой Сротаники, слишком сильно подействовавшей на его душу. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Луция Кассиция женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Pontano и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери, и юноша выполнил те обеты, которые были даны им же, когда он был девушкой Эфис. Проезжая через Витри делла Франчезе,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 Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс, тот рассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело его неизвестно На долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чьи-нибудь плачи или стон, как он сейчас же впадал в обморок и настолько глубокий, что сколько бы ни кричали ему в самое ухо и вопили, и щипали его, и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил наконец в сознание. Он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека. И только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было упорным притворством, и что он не скрывал просто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса. Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышебли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием. Что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят. Я держусь того мнения, что так называемое неведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется в сущности лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за самого себя, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и при том в самый неподходящий момент в полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нём этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобные вещи. Ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки, а именно Признаваясь в своём недостатке и предупреждая о нём, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того, как он избавился от угнетавшего его сознании вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в своё натуральное состояние первая же попытка его оказалась удачной и он добился полного исцеления ведь кто оказался способным к этому хотя один раз тот и в дальнейшем сохранит эту способность если только он и в самом деле не страдает бессилием этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах когда наша душа сверхмеры охвачены с одной стороны пылким желанием, а с другой робостью, и особенно если благоприятные обстоятельства застают нас в расплох и требуют решительности и быстроты действий, то ты уж действительно ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось присыщение и вследствие этого ослабление плотского желания с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому что сделался менее сильным зная я и другого которому от того же помог один из друзей убедивший его будто он обладает целой батареей амулетов разного рода способных противостоять всяким чарам Но лучше я расскажу всё по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине. Поскольку за ней прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей, и в особенности одну старую даму, свою родственницу. распряжавшуюся на свадьбе и устраивающую её у себя в доме. Эта дама, боявшаяся наваждения из глаза, поделилась своей тревогой со мной. Я попросил её положиться во всём на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображением на ней знаками зодиака. Считалось, что если её приложить к черепному шву, Она помогает от солнечного удара и головной боли. А дабы она могла там держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пелетье. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находятся личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого стражайшую тайну. Единственное, что потребуется от него это чтобы ночью, когда мы понесём к нему в спальню свадебный ужин, он, будь дело его пойдёт плохо, подал мне соответствующий знак.